2 апреля 1975 года. Это не была страна деревьев, лугов, ручьев, цветов и веселья. Это была выжженная солнцем страна песка и голых холмов, без единого дерева или куста. Страна запустения, сплошь выжженной земли, миля за миляй. Там не было ни птицы, ни даже нефти с нефтяными вышками и факелами горящей нефти. Сознание не способно было вместить этой опустошенности, где каждый холм был бесплодной тенью. В течение многих часов мы летели над этой огромной пустотой и, наконец, показались покрытые снегом горные пики, лесы, ручьи, деревня и широко раскинувшиеся города. Вы можете обладать большими знаниями и быть совершенно ничтожным, и чем вы ничтожнее, тем сильнее вас потребность в знаниях. Вы расширяете свое сознание великим множеством знаний, накапливая опыт и воспоминания, и все же можете оставаться крайне бедными. Искусное применение знания может принести вам богатство, дать высокое положение и власть, но внутренняя бедность остается. Эта бедность рождает бесчувственность. Вы играете в то время, как дом объят пламенем. Она только усиливает интеллект или ослабляет эмоции, делая их сентиментальными. Эта бедность ведет к неуравновешенности внешней и внутренней. Не существует знания внутреннего, есть только знание внешнего. Знание внешнего создает в нас ошибочное представление, что должно существовать знание внутреннего. Само познание оказывается кратким и поверхностным. Ум скоро обнаруживает себя по ту сторону, как переплывающий реку. Вы поднимаете большой шум, устремляясь через реку и принимая по ошибке шум за познание себя, лишь увеличиваете этим собственную бедность. Само это расширение сознания есть проявление бедности. Ни религии, ни культура, ни знания ни к каким образом не могут обогатить эту бедность. Искусство разумности состоит в том, чтобы поставить знания на подобающее ему место. Без знания невозможно жить в этой технической и почти механической цивилизации, но оно не преобразует человеческое бытие и человеческое общество. Знания не превосходство разума. Разум может пользоваться и пользуется знаниям, преобразуя таким образом человека и его общество. Разум это не просто культивирование интеллекта и его чистоты. Он проистекает из понимания всего сознания человека, вас самих, а не только части отдельного сегмента вашего существа. В изучении и понимании движения вашего ума и сердца начало разумности. Вы есть содержание вашего сознания. Познавая себя, вы познаете мир. Это познание за пределом слова. Ибо слово не вещь, которую оно обозначает. Свобода от известного в каждый момент есть основа разумности. Это разум, который действует во вселенной, если вы не вмешиваетесь. Вы губите этот святой порядок незнанием себя. Это незнание не устраняется приобретением знаний, которые другие составили о вас или о самих себе. Вы сами должны изучать содержание собственного сознания. Проделанное другими исследования себя или вас представляет собой описание, но неописываемое. Слово не вещь. Только в отношениях можете выпознавать себя, но не абстрактно и, конечно, неизолировано. Даже прибывая в монастырь, вы состоите в отношениях с обществом, которое создало монастырь как форму ухода от жизни или закрыло двери свободе. Движение поведения надежный указатель для вас. Это зеркало вашего сознания. Это зеркало откроет вам его содержание, его образа, привязанности, страхи, одиночество, его радости и печаль. Бедность заключается в бегстве от этого, как в сублимациях, так и в их идентификациях. Отрицание без сопротивления этого содержания сознания есть красота и сострадание разума.